Глава 23 Ось, планы и письма Увы, нам пришлось остановиться во Владимире. В моем дармезе сломалась задняя ось, вроде банальная неприятность, однако я не на шутку разозлился. Да сколько можно? Мне домой надо, а тут то одно, а то другое. Теперь искать, где чинить, ждать, когда отремонтируют. Мне пришлось залезть под дармес и соединить сломанную ось времянкой, закрепив конструкцию знаками. Медленным ходом мы с трудом доползли до единственной в городе каретной мастерской. «Починим, барин!» — мастер, сухонький мужичонка с хитрым прищуром, дернул себя за клочковатую бороду. «Не сумлевайтесь, обязательно починим. Через неделю готово будет». «Сколько? Неделя?» «Никак не меньше, барин», — мужичок вздохнул. «Ежели и по уму делать?» «Да ты с ума сошел! Ось за час поменять можно, если не сильно торопиться». «За час, барин, только Филимон мог, да и то с помощниками». А у меня всего двое подмастерьев до да заказов много. Инструмент, чтоб его старый до да худой. Не, точно говорю, неделя, ежели за срочность доплатите». «Где, говоришь, этот твой Филимон?» Мужичок покосился на меня с некоторым недоумением. «Хилька-то? Да-ка помер он, барин. Гадка три как помер. Мне без разницы, жив он или нет. Я тебя спрашиваю, где он?» «На кладбище, барин, где же ему еще быть? Как помер, так и схоронили по-людски, значит ца. «Ну, пойдем, как тебе там?» «Агафон, я барин. Пойдем, Агафон. Кудысь?» «На кладбище. А, а за, зачем?» «Я братец Агафон-некромант. Сейчас выкопаем твоего Филимона. Я его подниму, и он починит дармес». Коли у вас все руки, придется покойника потревожить». Округлившиеся глаза Агафона забегали в разные стороны. Испуганный взгляд мужичка остановился на киже, но тот ухмыльнулся, показав зубы. Взгляд прыгнул дальше и зацепился за денщика. Васька часто закивал. «Ты не сумлевайся! Барин все как надо сделает. Подымет, а потом обратно в могилку уложит. Константин Платонч мастер!» «Бакалавр!» Последнее слово окончательно добило Агафона. Он бухнулся на колени, принялся креститься и завывать. Барин, помилуйте, не надо Филимона поднимать. Сам все сделаю, копейки с вас не возьму. Только не поднимайте, умоляю. Сейчас помощников позову. Только не надо Филимона. Серчать он будет сильно. Рука у него тяжелая пришибить может, а у меня детушки малые сиротами останутся. Не погубите, отец родной. Всю жизнь за вас молиться буду. Цыц! Быстро взял ноги в руки и пошел чинить карету. Если через два часа не исправишь, подниму Филимона. А если сбежишь, я ему твой след укажу». За два часа я успел отобедать в трактире, осмотреть старинный Успенский собор и полюбоваться видом на Клязьму. А когда вернулся в каретную мастерскую, дармес стоял как новенький. «Вот, барин», — замельтешил вокруг меня Агафон. «Готово все. Я вам, барин, еще ступеньку приделал, чтобы вам, значит, в карету удобнее был залазить. И вы не подумайте, все как надо. Сто лет продержится». «Можешь, когда хочешь», — я улыбнулся. «Стимула просто не хватало. Вот, держи за труды». Я дал ему двадцать рублей серебром. «Да что вы, барин, я жад всей души!» Агафон притворно поотнекивался но деньги взял сразу. Но мне он уже стал неинтересен. Я махнул кижу, и мы поехали дальше, на юг от Владимира, по плохой, но самой короткой дороге. Дормес трясся по ухабам, до дома оставалось совсем немного, а меня принялся грызть второй фундаментальный русский вопрос. Что делать? В смысле как жить дальше и на что направить силы. Главное мое желание, чтобы всякие Шуваловы, Голицыны и прочие могучие дядьки обходили меня стороной, не тянули в свои хитрые комбинации и интриги. Для этого есть только один способ — самому набрать вес не меньше, чем у них. И способов для этого не так уж и много. От армейской карьеры я отказался. Война закончилась, а тянуть лямку по гарнизонам я не желаю. Думаю, по старой доброй традиции чуть позже будем воевать с Турцией. Но, честно говоря, это еще хуже. Пусть там юг, тепло и фрукты, но и дикие окраины, страшный медвежий угол, где нет ничего интересного. К тому же в армии есть еще одна трудность. Я не смогу там внедрить... Ничего нового. Тот же мой боевой треножник армейские офицеры приняли в штыки, а бегать до старости заряжать пушки — не по мне. В качестве альтернативы я мог бы выбрать карьеру в тайной канцелярии. Стоило только попросить Шувалова намекнуть, что смогу делать то же, что и дядя, как высокий чин был бы обеспечен. Но поступить так... Значит, навсегда стать пугалом в дворянской среде. Боятся служащих тайной канцелярии. Очень боятся. Лишний раз в гости не позовут, чтобы не рисковать положением за неосторожно сказанное слово, да и допрашивать мертвяков мне неинтересно. В результате остается последний способ наращивать финансовое и промышленное влияние создать массовое производство лошадей и другого транспорта, заодно подумать над военными, только не для армии, а для опричников других родов. Там на оружие смотрят с точки зрения полезности, а не честного боя. А рынок для таких новинок здесь огромнейший. Торговать, конечно, придется через вторые руки, Считается, что это низкое занятие, недостойное дворянина. Но к именитым купцам идти не следует. Эти жулики обуют только в путь. Буду выращивать своих придворных торговцев. Возьму того же хитрюгу-коробейника из меленок. Поставлю ему знак, чтобы даже не думал обманывать. И пусть занимается. Да, кстати, надо не забыть и про своих опричников. Нанимать огромную толпу я не буду, а вот всякими маготехническими приспособлениями надо их усилить. Где-то у меня даже были наброски, что можно сделать. Меня чуть не подбросило на сиденье, отстукнувшей в голову мысли. Связь! Вот бы придумать им переговорное магомеханическое устройство. Помни, ведь как во время операции на хрустальном заводе было сложно координироваться. Я хлопнул себя по лбу. Дурак! Связь нужна не только моей боевой бригаде, но и в принципе. Ты искал, как приобрести вес? Сделай телеграф. Только никакого электричества, никаких проводов, радио и прочей физики. Нет сейчас базы, чтобы все это сделать. А вот передача сигнала через эфир... «Вполне возможно. Да, наверняка. Обычные деланные маги в этом направлении даже не думают, и можно застолбить за собой ноу-хау. Точно. В блокнот на страничку важных дел я и записал опыты по эфирной связи. Сразу после железной дороги, парового котла и военного щита на основе знаков в хрустале. От всех этих размышлений...» У меня в голове получился настоящий бардак. Изо всех щелей лезли идеи, идейки и проекты. Мне срочно требовалось переключиться и проветриться, чтобы мысли улеглись, обдумались в фоне и всплыли самые разумные. Я решительно дернул за сигнальный шнурок, тянущийся к вознице, и дармес остановился. Выйдя наружу, я велел Ваське перелезть на крышу, что он и сделал с превеликим удовольствием. Денщик улегся на один из сундуков, завернулся в рогожу и мгновенно заснул. А я занял его место на козлах рядом с кижом. Мертвец ничего не сказал про такую рокировку, но и вожжим мне отдавать не стал. Между нами уселся Мурзилка, зажмурился от ветра и солнца и принялся урчать. Так мы и поехали дальше, наслаждаясь приближением дома. За репутацию, мол, езжу вместо кучера, я не беспокоился. Двигались мы короткой дорогой мимо Гусьмальцевского, а здесь дворяне почти не ездят, и никто меня не узнает. Уже под вечер мы проехали сельцо Золотково и выбрались на перекресток. Отсюда до Злобина оставалось всего верст сорок или чуть меньше. Часа три по разбитой дороге, и я дома. Мимо Добрятина, поворот, и выйдем на финишную прямую. Пусть придется ехать в темноте, но я собирался ночевать дома. Поворот тяжелому Дормезу дался нелегко. Он и так здоровенный и с трудом ворочается в узких местах. Да еще и огромная лужа расплескалась на весь перекресток. Но! Киш хлестнул вождями, подгоняя лошадей. Давай, родимые, давай! Кони с трудом вытаскивая копыты из грязи, изо всех магических сил тянули дармес. Но, поднажми! Экипаж тряхнула и чувствительно наклонила, так что мне пришлось крепко держаться, чтобы не вылететь с козел. «Но!» — криком Кижа вторил громогласный храп Васьки. Ему хаба и тряска были нипочем, словно его прибило к сундуку вместе с Рогожей. «Погоди!» — я рукой остановил Кижа. «Едет вон кто-то, пропустим, а то ненароком заденем и перевернем беднягу». Нас догнали легкие дружки. Не заезжая в лужу, Они обогнули нас по обочине и чуть-чуть притормозили, чтобы поблагодарить. Но стоило возниться разглядеть мое лицо, как он изо всех сил натянул вожжи. «Константин Платонович, неужели вы?» Моргнув, я вгляделся и узнал его. «Добрятников. Точно он. Петр Петрович, рад видеть вас в здравии». Шляпа слетела с головы Добрятникова. Но он, не обращая внимания... Спрыгнул с дрожек и прямо через лужу побежал к Дармезу. С разгону запрыгнул на подножку, протянул руку и сильно пожал мне ладонь. Меня посетило стойкое чувство, что он хотел не поздороваться, а проверить, настоящий ли я. Безумно рад, Константин Платонович. Как хорошо, что вы приехали. Просто чудо какое-то, вот так встретить вас на дороге немедленно едемте в добрятино сейчас же простите петр петрович я хотел прямо в злобина не обижайтесь но очень уж соскучился по моим домашним ой я вас прекрасно понимаю правильно так и надо будь я столько в отъезде тоже бы отверг все приглашения и через поля летел домой правильно только добрятников запнулся и посмотрел на меня виноватым взглядом Только я опасаюсь, с этим будут некоторые сложности. Что, простите, Константин Платонович? Садитесь ко мне в дружки, и мы по дороге все обсудим. Вы выслушаете и сами решите, когда ехать в Злобино. Рассудите прямо сейчас, не буду вас задерживать. Но я никогда не прощу себе, если не предупрежу вас. Я переглянулся с Кижом. Мертвец помрачнел. И кивнул мне. «Езжайте, Константин Платонович. Я управлюсь с дармезом, не беспокойтесь. А в Добрятникове догоню вас». «Хорошо». Спрыгнув на землю, я обошел лужу и сел в дрожке к Добрятникову. Тот щелкнул вожжами, и его живые лошадки не спеша потащили экипаж. «Рассказывайте, Петр Петрович, не томите. Такое чувство, что кто-то умер, а я не знаю». «Не умер». Добрятников вздохнул. «Но может. Буквально завтра. Да не размазывайте вы ей Богу, уж я не знаю, что думать от ваших недомолвок». «Понимаете, Константин Платонович, буквально пару недель назад пришли неприятные известия, что вы погибли, то есть были сильно ранены во время сражения, и рана оказалась смертельной. Погодите, какое известие? От кого?» «А мои письма? Я же писал из Петербурга, уже вернувшись из армии!» Добрятников развел руками. «Простите, Константин Платонович, не могу точно сказать. Через третьи руки из Москвы привезли письмо от вашего однополчанина». «Какого еще однополчанина?» А я точно не помню. Кажется, какой-то дальний родственник Голицыных. А письма?» Письма от меня приходили?» Петр Петрович покачал головой. «Не было, Константин Платонович, ни единого. Я почувствовал, как от злости окаменело лицо. Найду, кто это сделал. Оторву голову и буду ей в футбол играть, пока не испортится». «Успокойтесь, Константин Платонович». Марья Алексеевна и девушки тоже не поверили этим наветам. «Так и сказали». Не такой Константин Платонович человек, чтобы от пули умереть. Пока, говорят, не получим официальных известий, будем считать его живым. Тогда тем более мне срочно надо взлобина. Немедленно. Добрятников замялся. — Есть небольшая проблема, Константин Платонович. Ваша усадьба, как бы это сказать, э, в общем, усадьба сейчас в осаде.